Когда доктор Мортимер окончил чтение этого странного рассказа, он сдвинул на лоб свои очки и пристально уставился в Шерлока Холмса. Последний зевнул и бросил окурок своей папироски в камин. «Ну?» — спросил он. «Разве вы не находите это интересным?» «Для собирателя волшебных сказок». Доктор Мортимер вынул из кармана сложенную газету и сказал, «Теперь, мистер Холмс, мы вам дадим нечто более современное. Это хроника графства Девон от 14 мая нынешнего года. Она заключает в себе краткое сообщение о фактах, сопровождавших смерть сэра Чарльза Баскервилля». «Мой друг нагнулся несколько вперед» и на лице его выразилось напряженное внимание. Наш посетитель поправил очки и начал читать. Недавняя скоропостижная смерть сэра Чарльза Баскервилля, которого называли вероятным кандидатом на ближайших выборах от Среднего Девона, набросила мрачную тень на всю страну. Хотя сэр Чарльз жил в своем поместье Баскервилл сравнительно недолго, но его любезность и крайняя щедрость привлекали к нему любовь и уважение всех, кто приходил с ним в соприкосновение. В настоящие дни, изобилующие «нувуриш», утешительно видеть, когда потомок старой фамилии графства, перетерпевший тяжелые дни, способен сам составить свое состояние и вернуть своему роду его былое величие. Известно, что сэр Чарльз приобрел большой капитал, спекуляциями в Южной Африке. Благоразумнее тех, кто не останавливается, пока колесо фортуны не повернется против них, он реализовал свои доходы и вернулся с ними в Англию. Он только два года назад поселился в Баскервилле, и все говорят об его широких планах перестройки и усовершенствований, прерванных его смертью. Сам бездетный, Он громко выражал желание, чтобы еще при его жизни вся эта часть графства получала выгоду от его благосостояния, и многие имеют личные причины оплакивать его преждевременную кончину. О его щедрых пожертвованиях на благотворительные дела местные и во всем графстве часто говорилось на столбцах нашей газеты. Нельзя сказать, чтобы обстоятельства, связанные со смертью сэра Чарльза, были вполне выяснены следствием, но, по крайней мере, многое сделано для того, чтобы опровергнуть слухи, вызванные местным суеверием. Как бы то ни было, нет ни малейшего повода подозревать злодеяние или чтобы смерть произошла от чего-нибудь иного, кроме самых естественных причин. Сэр Чарльз был вдовец, и можно сказать, что в некоторых отношениях он был эксцентричным человеком. Несмотря на свое богатство, он имел очень скромные вкусы, и весь его домашний штат-прислуги в замке Баскервиль состоял из супругов Барримор. Муж был дворецкий, а жена экономкой. Из их показаний, подкрепленных свидетельством нескольких друзей, Видно, что за последнее время здоровье Чарльза стало ослабевать и что у него была какая-то болезнь сердца, проявлявшаяся изменениями цвета лица, удушьем и острыми приступами нервного упадка сил. Доктор Джеймс Мортимер, друг и врач покойного, показал то же самое.